Глава четырнадцатая «Только этого и не хватало для полного благополучия!» Инженер ввалился в комнату и Иверзнева, неловко зацепившись плечом за дверной косяк и опрокинув стопку книг Славки. Сидевший за столом Михаил поднял голову от толстой тетради, поглядел в окно, за которым давно стемнело, недоверчиво покачал головой. «Ишь ты, уже ночь. Вы, Василий Петрович, никак пьяны». «Ничего подобного», — буркнул Лазарев, тяжело плюхаясь верхом на стул и вместе с ним отодвигаясь в тень подальше от свечного круга. «И что вы, прав, меня об этом спрашиваете? Мал мне Антипа! Уж всю душу вымотал!» «А не послушать Антипа? Он умный мужик. Все кругом умные через край!» «Главным образом в чужих делах!» — огрызнулся Лазарев. Иверзнев помолчал, придвинул к себе растрепанный том, открывая его на закладке, вполголоса сказал. «И уж вовсе глупо пить на пустой желудок. Это я уже как врач говорю. Возьмите там в печи щи еще горячие». Что, кстати, стряслось. «А вы не знаете, вам бумаженция не пришла?» «Право слово, как в столице, в высшем свете, черт, уму непостижимо!» Лазарев начал было подниматься, опираясь со спинку стула. И ветхая перекладина сломалась под его рукой. Сухой треск смешался с матерной руганью инженера. «Сядьте, Лазарев, черт вас возьми!» — тихо гневно приказал Иверзнев, захлопнув книгу. «И перестаньте сходить с ума!» Даже каторжане себе такого не позволяют. Желаете спиться, как свинья, но здоровье? Вам тридцать два года, и я вам помешать не могу. Но если и мы с вами...» Не договорив, Михаил резко встал из-за стола и подошел к открытому окну. «Если и мы с вами будем вести себя, как скоты, то что же остается людям? Тем, которым здесь восты раз хуже и тяжелее приходится?» Простите за мой тон, я знаю, что не вправе, но. Это вы меня простите, Михаил Николаевич, не поднимая головы, глухо сказал Лазарев. Мне, ей-богу, совестно, но. Ну, ну уж сил нет никаких. Поешьте, умойтесь, возьмите себя в руки. Расскажите, в чем дело, отрывисто приказал Михаил. Лазарев молча вышел в сени. Оттуда послышался плеск рукомойника и, верзнев тем временем, ловко извлек из печи чугунок, налил в миску щей. Не утруждая себя поисками ножа, отломил прямо от ковриги хлеба. Вернувшийся Лазарев, поблагодарив невнятным мычанием, с жадностью накинулся на еду. Когда миска опустела, инженер глубоко вздохнул, запустил руки во всклокоченные волосы и некоторое время сидел неподвижно. «Ну вот, и Хмель, кажись, ушел. Все так просто, оказывается». «Вы не так много выпили, потому он и ушел», — невозмутимо отозвался Михаил. «И не вводите меня в соблазн говорить вам бесполезные вещи. Хорошо, хоть Антип надежды не теряет. Как они оба, кстати». «Злые, как черти. Особенно Ефим». Боятся теперь снимать кандалы, чтобы меня под начальский гнев, значит, не подставить. А много ли налазишь за поглиненным отвалом с такими украшениями на ногах? И вручные их опять приказали заковать вместе с другими мужиками. Кузни вон две недели работали, покуда весь мужской острог не окандалили. Вы вот меня в непотребной брани упрекаете. А попробую держись, когда Ефим рядом с тобой с утра до ночи только такими словами и разговаривает. «У меня еще хуже», — Михаил встал, прошелся по комнате. У Устинью мне, слав богу, чудом удалось оставить в лазарете и Васену тоже. А нынче увидел этот Тимаев, как у Устинья из тайги возвращается. У нее ведь сейчас самый травный сбор. Так что началось, не поверите. Почему-ка одна, без охраны по лесу шастает? Это не положено, не по правилам, она непременно убежит, мы с вами закон нарушаем. И ведь спорить невозможно, ничего не слышит и не понимает. Просто видно, как в глазах у него строки из уложения о наказаниях горят, словно огненными буквами начертанные. То, что у Устиньи здесь муж и дети, что она не побежит никуда, что некоторые травы только два-три дня в году собирать можно, и эти дни как раз сейчас... «Ничему это чучело не внемлит? Чертов болван! И в чем мы, Бога, прогневили?» «Вы потише, Михаил Николаевич», — посоветовал Лазарев, покосившись на плохо прикрытую дверь. «Не час, кто услышит. Мне плевать, я вольный, а вы под надзором состоите». Аж правда». И Иверзнев шумно вздохнул, смущенно взглянув на инженера. «Хорош я, однако». Вас ругаю, а сам... Ну, ей-богу, я не знаю, что и делать. Мужики во строге гудят, как бы и впрямь чего не вышло. Будем надеяться, обойдется. Сквозь зубы процедил Лазарев. Его волчьи глаза смотрели в открытое окно яростно. Зло. Господин Тимаев сам не понимает, чем рискует. Я здесь уже три года и ни разу не видел такой явной близости к бунту. Ведь ни к чему не придерешься, Тимаев не зверствует, понапрасно не наказывает, ни справедливости не чинит, следует закону и только. Да, и за пьянство пороть нещадно пообещался. Тогда ему с вас начать придется, Василий Петрович. Хмуро заметил Иверзнев. Лазарев только невесело усмехнулся. А по закону у нас о людях думать не полагается, ибо незачем. И не только о людях. Прибыль с завода и та никому не нужна. У Брагина такая выработка была, что за три десятка лет не наберется, и все равно неугоден стал. Есть у тебя триста каторжников, изволь их чем-то занять. Чем работы тяжелее и бессмысленней тем и лучше быстрее устанут, бунтовать не смогут. Отчего бы в самом деле не заставить их дыру сквозь землю рыть? Глядишь, лет через семьдесят до Африки докопаются, На климате Сибирском благоприятно скажется. Попутные глину подходящую мне найдут. Подкинуть, что ли, начальству эту мысль на грядущем рауте. На рауте? Эверзнев непонимающе нахмурился. Что за чепуха? Две да вам наверняка приглашение послано. Только как обычно валяется где-нибудь под лавкой. Что, так и есть? Да там, знаете ли, много чего валяется, и нужного и ненужного. Мне уж Шусти выговаривало. Иверзнев поставил свечу на стул и нырнул под кровать. Через несколько минут копошения и невнятной ругани из-под покрывала выдвинулась внушительной куча из скомканного белья, бумаг, книг, разрозненных тетрадей, сухих шишек и пустых пузырьков из под лекарств. Черт, правда же стыдно, пробормотал взъерошенный Михаил, появляясь следом. Я и предположить не мог, что там. Столько всего развелось. Задвигаешь под кровать между делом, чтобы под ногами не валялось, а оно там, очевидно, размножается, делением и пачкованием. Под моим диваном то же самое. Утешил его Лазарев, опускаясь на колени рядом с мусором. Все же воля ваша. Мужчины быстро свинеют без женского глаза. Надо бы прислугу взять. Самим надо, а не прислугу. Велики мы с вами, Барри. Михаил Северя порылся в груди книг: Вот ведь дьявол я этого Екапсона две недели искал по всем углам. Так ведь времени на уборку ни капли нет. Жаль, право же вечер тратит на выгребание всего этого, ведь почитать даже толком некогда. И это оно! Похоже! Лазарев выудил из-под толстого тома Екапсона голубую, немилосердно измятую карточку. Поднес к свече. Усмехнулся. Кей церемонии и на бумаге хороший. Небось, из Иркутска выписано. Это вас на вечер с танцами зовут в честь именин Натальи Владимировны Тимаевой. Боже правый! С ужасом сказал Иверзнев. Когда же? Завтра. Вернее уже сегодня. Я не могу. Решительно объявил Михаил. Право слово никак не могу. У меня вечерние перевязки, жиганы недожаренные. Урванова лихорадка чудовищные уже неделю держатся. Кризис того, гляди, начнется. Какие танцы? Нет, ни в коем случае. Пошлю письмо с извинением, и баста. И бросите меня одного, со странной улыбкой, сказал Лазарев. У меня ведь и того хуже. Читайте, здесь написано «с супругой». Иверзнев поднял глаза. Инженер по-прежнему смотрел в темное окно, недобро улыбался. Его сильные, коричневые от загара, покрытые трещинами и ссадинами пальцы, остервенело комкали голубую карточку. «Да, положение». Иверзнив поднялся и принялся расхаживать по комнате. «И что же вы намерены делать?» О, мани приложу!» прорычал Лазарев с такой силой, качнувшись на стуле, что тот снова панически заскрипел. «Выход тут сами видите один. Сказаться больным и никуда не идти. Ей-бог, запить, что ли?» «Боюсь, мы с вами не сможем себе такого позволить». «Не сможем? Это отчего же? Вы, например, Владимиру Ксаверичу не подчинены, а я так вовсе человек свободный, хоть завтра с завода уеду. Это от супруги венчанной никуда не денешься, от начальства...» «Вы меня не поняли», — нахмурился Еверзнев. «Мне тоже бояться нечего, ибо я сам, оставив лазарет без своей персоны, ничего не потеряю, но...» «Я думаю, что нам все-таки надо. Да мы просто обязаны явиться на этот прием и проявить там чудеса светского воспитания и дипломатии». «Вот как?» «Осмелюсь спросить, чего ради? За каким лешим, черт возьми?» Затем, что есть последняя возможность договориться с этим «слугой закона», сквозь зубы выговорил Иверзнев. Я больших надежд не питаю. Если человек глуп, то этого исправить нельзя. Но глупцы, как никто, любят закономерности и логические построения. Я не раз это наблюдал. Может быть, если мы сумеем ему доказать, буквально на пальцах объяснить, что нет нужды заковывать женщин, — Ну, черт возьми, травный сбор кончится с недели на неделю, а у меня фельдшериц в тайгу не выпускают. Что? — Я понял, Михаил Николаевич, — перебил Лазарев. Неприятная улыбка исчезла с его лица. — Вы правы, я сам об этом думал. Да характер мой не тот. Боюсь сорваться, дерзости наговорить, да еще пуще все испортить. — Это верно, что Тимаев печь опытную не дает строить? — осторожно спросил Михаил. «Мне у не жаловалось», — говорит, муж ругается. Вместо ответа Лазарев произнес три коротких, энергичных, непригодных для печати слова, подкрепляя каждый ударом кулака по спинке страдальца стула. Михаил только усмехнулся. «Однако вы многому научились, сука, И главное, все с этим своим гадостным птичьим хихиканьем это к морду морщинками соберет». клюв свой наморщит и за душевнейшим голосом спрашивает, «Ну зачем вам, Василий Петрович, эти хлопоты? Печь какую-то новую выдумали, к чему? Старые ведь работают, и пусть дальше работают, к чему вам в тайге напрасной опасности подвергаться?» «Напрасная опасность — это, надо полагать, братья Силины без кандалов, а не самые. Ну почему, как высокое начальство, так сущий пень еловый без ума и понимания? Не сердите Бога». Вспомните нашего Афанасия Егорича. Так ведь исключения только общие правила подтверждают. На это и верзнев не нашелся, что ответить. Встав у окна, он осторожно спросил. Вам удастся с супругой, говорится? Не знаю, тоже не сразу отозвался Лазарев. Ежели леди Арестовни захочется попасть на этот вечер в качестве порядочной дамы под руку с супругом. Не будет никаких препон. Если же ей захочется поиграть в одинокую женщину, тут уж я и предполагать не берусь. Впрочем, я со своей стороны сделаю, что смогу». Иверзнев молча кивнул, не отворачиваясь от окна. «Что, кстати, моя малаша?» Глядя в стену, нарочито беззаботным голосом спросил Лазарев. «Вы ею довольны в лазарете?» «Весьма доволен, очень толковый особы. Серьезно отозвался Михаил. Все на лету схватывает. Усть уже без нее и обойтись не может. Обо мне не спрашивает? Короткое молчание. У меня нет. Возможно, у Усти с ней ведутся какие-то разговоры, но вы же знаете Устинью? Три слова в день по большому одолжению. Может, мне ей заплатить по рублю за слово? Через силу усмехнулся Лазарев. Вы меня извините, Михаил Николаевич, что я здесь с вами обсуждаю свою частную жизнь. Но я без малаши стысковался совсем. Надо же мне как-то выбивать себе прощение и помилование. А она от меня бегает, как от огня». «Вы ни в чем не повинны, Василий Петрович. В этом-то вся и беда», — хмуро отозвался Иверзнев. «И Милане не виноваты тоже. И что тут можно поделать, не знаю». И хватит, хватит долбить мой несчастный стул. Он-то вовсе ни при чем. Давайте спать. Утро вечера мудренее, а у нас с вами завтра еще и светский выход. Чёрт, и пойти-то не в чем. Василий Петрович, у вас фрак или хоть сюртук прилично имеется, я на свой единственный. Год назад синильную кислоту вылил, так им теперь впору полы мыть. Василий Петрович, вы в такой позиции до утра намерены? Ответом ему послужил громкий храп. Лазарев уснул, неудобно навалившись грудью на спинку замученного стула. Некоторое время Иверзнев размышлял, разглядывая его. Затем подошел и с явным усилием наклонил стул. Лазарев успешно свалился на диван, перевернулся на спину и захрапел с утроенной силой. Гости съезжались к дому начальника завода теплым вечером. Недавно прошел дождь, и в воздухе пахло мокрой хвоей. По временам ветерок приносил от завода кисловатый дух, перебродивший браги и нестиранных каторжанских тряпок. Раскисшая грязью самого дома была кое-как забросана досками, и прибывшие гости прыгали по ним, как куры, перебираясь с крыльцу. Собралась вся местная аристократия. Полицмейстер Стивецкой с семейством, священник с дочерьми, казначей с выводком племянниц, командир воинской роты, несколько человек сыльных, обитавших на поселении, заводской инженер Лазарев с супругой и больничный фельдшер Иверзнев без спутницы. Гостей встречали статский советник Тимаев в парадном сюртуке и мадемуазель Тимаева в простом белом платье, снисходительно одобренным местными дамами. Среди женских нарядов самым блистательным оказался туалет госпожи Лазаревой. Вечернее платье из фиолетового муара, собранного валанами внизу юбки, зауженной по последней моде, было встречено восхищенными и завистливыми вздохами. «Вот что значит петербургский шик!» — шумно вздохнула майорша Пелагея Алексеевна, щуря близоруко глаза, и силясь запомнить каждую складку на шуршащем фиолетовом чуде. «Шарман! Только и слов найдется, моя дорогая, что шарман! Сколько ж заплатили за аршин? Ведь не менее восьми рублей было разорение, да еще поди с полтиной!» «Ах, прав, я и не помню», — рассеянно ответила Лидия Арестовна, раскрывая и закрывая веер. Единственная во всей дамской компании. От нее пахло почулями, на пальце блестел огромный голубой бриллиант-селитер, карие глаза живо блестели из-под мохнатых ресниц, что не очень вязалось с печальным выражением лица. «Впрочем, это все давно уже вышло из моды». «Даже и надеть совестно в порядочное общество», — грустно вздохнула она. «К бы неуверение Владимира Ксаверича, что здесь будут только свои, почти домашний круг, я бы и не поехала никуда. И как хорошо, что вас тут так запросто. Замужние дамы вместе с барышнями сидят в одном кругу. В Петербурге такого нет». «Помилуйте, это все от того, только что мало нас тут». Поставив объемистую табакерку на столик, добродушно с полицмейстерша, дородная особа в платье, обшитом линялыми кружевами времен Наполеоновской войны. «Ну зачем же я буду отсылать куда-то Оленьку и Наденьку, ежели им и посплетничать-то не с кем будет? Скучно здесь девицам ни танцев, ни женихов, уж не знаешь, как и пристраивать». «Проклянут мать с отцом, как в старых девках окажется!» «Ах, по чести сказать не знаешь, что и лучше!» Мадам Лазарева со стуком закрыла и раскрыла веер. «Между нами говоря, лучше вовсе никакого мужа, чем...» «О, дорогая, дорогая, мы все вам так сочувствуем в вашем несчастье!» Перебой кинули с вытешения дамы. «И вы ни в чем, совсем ни в чем не виноваты!» Только пустой никчемный человек может так не ценить своего счастья!» Лидия Арестовна лишь тяжело вздыхала, с веером и опустив ресницы. На лице ее по-прежнему была печать в смиренной скорби. Лазарев сдержал, слово данной жене и на своей старой квартире не бывал. Вместо него раз в два-три дня приходил Ефим, который носил воду и рубил дрова. А вскоре появилась и из поселенок, вертлявая быстроногая пранька. Тайные надежды инженера на то, что жена вскоре уедет с завода, не оправдались. Лидия Арестовна обосновалась в заводском поселке уверенно и надолго. Она нанесла визиты лучшим семьям, побывав и у оберполицмейстера, и у майора Потапенко, командовавшего инвалидной ротой, и у священника, затем приняла всех у себя с обворожительной грустью, извиняясь за отсутствие супруга. Дамы, очарованные простыми и милыми манерами, петербургской дамы, такой красивой, такой печальной, такой несчастной, «Помилуйте, ведь законный муж с каторжной тварью открыто живет!» Немедленно приняли в ней участие. Теперь ледию Арестовну каждый вечер звали в гости на чай, на карточную игру, всячески стараясь утешить и развлечь. Она, в свою очередь, охотно пересказывала петербургские сплетни, показывала модные журналы и выкройки, научила старших поповин делать прическу, В ветерок Парижа, и тем приобрела их расположение навеки. Почтенная майорша, которой Лидия Арестовна однажды целый вечер сквозь слезы жаловалась на невнимание и нелюбовь супруга, предприняла даже смелый маневр и явилась прямо на завод к Лазареву. Тот вынырнул из подвала кочегарки закопченной, злой и немало не расположенной к душеспасительным беседам. Пелагея Алексеевна, однако, не спасовала и, насильно усадив Лазарева на лавку в конторе, принялась на все лады превозносить его супругу и взывать к совести беспутного мужа. Некоторое время Лазареву оказывало посильную помощь хорошее воспитание. Но через пятнадцать минут майоршиной речи воспитании пало смертью храбрых. И Лазарев, невежливо перебив даму, Сказал ей несколько тихих слов. Через мгновение Пелагея Алексеевна вылетела из заводской конторы, как всполошенная наседка, раздуваясь и кудахчи от возмущения. Безнадежен! Воистину медведь! Что за неуважение, что за наглость! фуй А еще благородный человек, из порядочной семьи! Ноги моей более здесь не будет! Сделайте одолжение, мадам Потапенко. нахально сказал ей вслед Лазарев, и под смех караульных солдат скрылся в конторе. Более никто из заводских дам не пытался воссоединить супругов. Лидия Арестовна же, поразмыслив, решила, что печали бледности бледность ей к лицу, следовательно, пусть пока все остается как есть. Чуть поодаль у пианино собрался кружок девиц. Платье поповин, сшитое из плотного градинапля и посаженные на внушительные, гремящие от крахмала нижние юбки, делали четырех сестер богоявлянских, похожими на чайных баб. Девиц, впрочем, это ничуть не смущало, поскольку материя была самой дорогой в Иркутске и выписанной из лучшего магазина. Платье дочерей полицмейстера, Оленьки и Наденьки, были не так роскошны, но зато обшиты кружевными накрахмальными плерезами, которые осыпали на паркет мучную пыль. Племянницы казначеи, три веселые рыженькие хохотушки, нарядились в простые холстинковые туалеты, на которые, впрочем, было нашито столько оборок и бантов, что юбки напоминали капусту в огороде. Среди этого общества самым невзрачным казался наряд виновницы торжества. Любопытные девичьи глаза тщетно высматривали на именинницы украшения. Их не было. Даже бриллиантовый браслет, который при восхищенных вздохах всего собрания был преподнесен Наташе любящим отцом, недолго красовался на ее запястье и сразу же после ужина куда-то исчез. Первый не выдержал и старший поповный. «Натали, неужто вы браслетку обронили? Может, еще не поздно приказать поискать?» «Не дай бог затопчут, вон сколько народу-то!» — озаботилась она. Наташа, которая в это время что-то увлеченно объясняла мадемуазель Стевецкой, умолкла на полусловие и недоумевающе взглянула на свою гостью. «Браслет? Ах, нет, он не потерян, я его просто сняла». «Но зачем же? Великолепная вещь! Ваш папенька вас так осчастливил! Помилуйте, я вот никогда и мечтать о таком не могла!» «Да, конечно, браслет очень красивый!» Виновато подтвердила Наташа. «Но я, понимаете, никак не могу привыкнуть к украшениям. Все время кажется, будто мешают». «Это бриллианты-то мешают», ужаснулась у Саполинария Федорна. «Наталья права», надменно подтвердила Надин Стевецкая. «У меня кузина Мари воспитывалась в Смольном, так она рассказывала, что им ничего такого не позволяют. Видимо, до сих пор это не изменилось». «Боже, как скучно это должно быть!» вздохнула Дарья Федоровна. «Нас, слава богу, папенька с маменькой никуда от себя не отсылали, дому всему научились. А в пансионах этих рассказывают такие страсти и кормят то уже с чем, и одевают в казенные корсеты эти, и то нельзя, и это не сметь, конфеты тех не увидишь». «Но это, положим, дело ловкости», пожал плечами Надин. «Всегда можно ухитриться, верно ведь, Натали? А без корсета положительно невозможно, ведь ни в одно платье тогда не влезть». «А чего же, если шить самой на себя, а не заказывать у модистки?» Наташа снова улыбнулась, глядя на изумленные лица новых подруг. «У нас перед выпуском, не поверите, серьезно обсуждался вопрос, нужны корсеты или нет. Наш Константин Дмитриевич, инспектор». Полагал, что незачем разумным барышням тратить столько времени на эти инквизиторские приспособления. И она осеклась, заметив, что повергла барышень в полные недоумения. «Натали, мы, должно быть, вас не поняли!» Переглянувшись с остальными, осторожно начала Надин. «Вы должны нас извинить. Здесь, в провинции, в глуши, все новости приходят поздно. Но может ли инспектор? Мужчина!» «Вмешиваться в подробности дамского туалета!» «Ах, он во все вмешивался!» Весело подтвердила Наташа, и в глазах ее запрыгали ласковые искорки. «Вы вообразить себе не можете, медам, каков этот человек наш Ушинский! Все успевал, со всеми сражался, самой мадам Леонтьевой не боялся нашей мамон! А для этого ведь Роландовы смелость нужна, и никогда на нас времени не жалел!» «Должно быть!» «Его все обожали!» — в нос произнесла Надин. вот этого Константин Дмитриевич вовсе терпеть не мог!» — рассмеялась Наташа. «Ужас как бронился, когда мы в первое время пытались...» «Ну, согласитесь, действительно глупо облить человеку шляпу духами». «Да еще ждать, что он придет от этого в восторг!» «Зато сколько всего интересного он нам рассказывал!» Приходил учиться читать по-новому и...» боже мой! Недоверчиво протянула Надин. «Что нового могло найти во французском языке?» «Мы читали по-русски. Пушкина, Лермонтова... Ой, сколько ж было шума, когда он нам дал героя нашего времени, да еще велел делать выписки! Что там для нас непонятного? У меня выписок, кажется, оказалось больше, чем весь роман целиком. И все равно половина не поняла. Вам... «Позволяли читать романы? Русские?» — с ужасом переспросила одна из поповин. «Господи милосердный, не могу поверить!» «А чего же? Помилуйте! Да это же неприлично!» — всплеснула полными мягкими ручками Александра Федоровна. «Девицам? С книжкой? Фу! Нам батюшка только жития дает, и то велит глаза не портить, а наизусть читать!» Девушки негромко рассмеялись. «Александрин, но какого мнения будет она с Натали?» — укорила подругу Надин. «Безусловно, читать можно. Я сама люблю стихи, и когда вы будете с визитом, покажу вам мой альбом. Но мужское чтение и женское есть предметы разные». «Мне так вовсе не казалось», — тихо, но упрямо возразила Наташа. «Разобраться можно в любой книге, если читать внимательно». В нашем институте это, слава богу, поняли и не запрещали нам, а Константин Дмитрич прямо настаивал, чтобы мы в день несколько часов отдавали чтению и размышлениям о прочитанном. Было тяжело, конечно, но. Тяжело? Воздела глаза к потолку к казначейской племяннице. Розовая, воздушная Ниночка. Силы небесные! Да я на первой же строке заснула бы, а на второй умерла. Ну, тали... так неужто это все? Ваши книги прибыли? Те четыре ящика, которые в прихожей стоят. Пять, смущенно поправила Наташа. Они такие тяжелые, что как встали в прихожей, так ни туда и ни сюда. Один я уже успела потихоньку разобрать, а до остальных еще руки не дошли. Папенька каждый день обещает позвать человека, который мог бы их распаковать, и все недосуг. А мне так скучно, без чтения. Все кажется, будто... И снова она не договорила, заметив, что девицы уже посматривают на нее с опаской. Повисла неловкая пауза. Вспомнив о своих обязанностях хозяйки, Наташа набрала воздуху и храбро продолжила. — А еще мы в институте учили такие чудные стихи! Это нам ввели вместо классных сочинений. Константин Дмитриевич Считал, что необыкновенно глупо описывает на пяти листах восход солнца, если ты его ни разу в жизни не видела. И знаете, я после этих его слов решилась целую ночь не спать и сидеть на окне в дыртуаре. Она у нас как раз выходит на восток, чтобы увидеть, наконец, этот рассвет. «И что же?» — кисло спросила Александра Федоровна. «Так ничего и не вышло, заснула я медам», — весело созналась Наташа. И, вообразите, свалилась с подоконника, заработала при огромный синяк, разбудила весь дыртуар. Ужас, сколько шума было. И сочинение-то, что самое обидное, так и не написала. Но, думаю, непременно посмотрю рассвет здесь, в Сибири. Я после выпуска имела долгий разговор с Константином Дмитриевичем. И он мне положительно завидовал, что я еду сюда. Тут имениннице пришлось прерваться. Ее перебил дружный, возмущенный вздох. «Да чему же здесь завидовать?» Почти в голос вскричали поповны. К ним немедленно присоединились остальные. «Натали, вы просто не знаете, не понимаете, как здесь ужасно, несносно, скучно! Общества нет, заняться нечем, все модные фасоны доходят до нас, когда в Петербурге их уже три года как никто не носит. И за теми нужно ехать в Иркутск!» На весь город всего одна отпущенница умеет более-менее прилично шляпку перетянуть. А очередь к ней такая, что нам и втиснуться некуда. И зимой ты, и зимой тоска какая. Только и делаем, что сидим всем обществом у Наденьки и Оленьки, там есть пианино. Так ведь и романсы, и песни все сто раз перепеты, а новых нот не достать. Ну и, конечно, же жениха найти легче удавиться. Сами видите, инвалидные роты да казаки. Ваш папенька нам нынче такое удовольствие, такой несравненный плезир доставил. Прежний начальник был сущим пустынником, не терпел никакого общества, сам в гости не ходил и никого к себе не звал. А сейчас такое чудо, музыка, бал и пирожные прелестные. Наташа украдкой посмотрела в другой угол зала, где за зелеными столами собралось все мужское общество поселка. и ее взгляд немедленно был замечен Надин Стивецкой. «Ничего достойного, Надин, ничего!» Усталым голосом разочарованный в жизни женщины подтвердила она. «Сами видите, не то что замуж выйти, турвальсы сделать не с кем! Вас, я думаю, папенька еще пристроит, если будет вывозить в Иркутск, а нам, несчастным, вовсе надеяться не на что!» У меня самой расчет лишь на то, что осенью меня на весь сезон забирает к себе тетя из Екатеринбурга. Вот там в самом деле можно будет попробовать, и то не знаю, что делать со своим кошмарным французским. И танцевать разучилась вовсе, боюсь, что опозорюсь. Вы знаете под Испань? Я понимаю, мадам, должно быть это ужасно. Наташа старательно подбирала слова, чтобы не обидеть новых подруг. «Вероятно, здесь в самом деле может быть скучно, если ничего не делать. Наверное, книги тоже приходится выписывать из Иркутска». Все озадаченно примолкли. «Право не знаю, Натали», — наконец пожала плечами Надин. «Мы никогда об этом не думали. А заняться, уверяю вас, совершенно нечем. Сами же видите, медвежий угол. Но как же? А завод? Помилуйте, но там же одни каторжани. Дружно всплеснули руками поповны, с ужасом глядит он на Наташу, то друг на дружку. Посмотрев на их изумленные, одинаково круглые лица с одинаковыми ямочками на щеках, мадемуазель Тимаева вздохнула и предложила еще пирожных и морсу. Предложение было встречено с восторгом, а полчаса спустя объявили танцы. На стевецкая оказалась права. С кавалерами в заводском поселке была сущая беда. Более-менее сносно умели танцевать Еверзнев и, и Лазарев, выпускники военных корпусов. Но инженер при первых тактах вальса, извергнутых небольшим оркестриком из двух скрипок и фагота, даже не повернул головы, продолжая ожесточенный спор с хозяином дома. «Ну послушайте же, господин статский советник!» «Ведь все подготовительные работы давным-давно закончены. Мы сами глину и нашли, и копали, и ввозили. Ни единой пары лишних рук не потребовалось. Казна не в ущербе. Кирпичи готовы. Зачем же вы не позволяете, Владимир Ксаверич? Не понимаю». «Василий Петрович, дорогой мой, что же вы их горячитесь так?» Тимаев улыбался всеми морщинами, покачивая в такт вальса пустым бокалом. «Ведь был уже у нас с вами разговор». Дала с вами эта печь, ведь и без нее завод превосходно работает. Ничего превосходного воли вашей не вижу. Упрямо гнул свое лазарев. Каждый год по две печи выходят из строя. Ну так чините их. Вам за это жаловы не платит. А пожары? Мрачно спросил инженер. Три года назад из-за вот такой развалюхи чуть завод не сгорел. Мне после этого Афанасий Егорыч разрешение дал налаживать новые печи, ведь народу сколько страдает из-за этого. Это вы о каторжанах?» — отмахнулся бокал Мтимаев. Что ж, здесь каторга, а не пятигорские курорты. Мы с вами здесь вовсе не за тем, чтобы отбросом общества облегчать заслуженные наказания. Право, не понимаю, зачем Афанасию Егорчу понадобились все эти глупости. Все ведь просто на самом деле. Есть начальство, есть его распоряжение, есть закон, следуй всему закону и будь прав перед Богом и людьми. Только-то? С каменным лицом спросил Лазарев. Тимаев покровительственно кивнул и давая понять, что служебный разговор окончен, с улыбкой указал на оркестр. Недурно получилось, как, на ваш взгляд. Набрал среди поселенцев, ведь отлично канальи сыгрались за два дня вы не находите? Угу. А «Чего же вы не танцуете, Василий Петрович? Барышни уже измучились, им так редко доводится, право даже несколько безжалостно с вашей стороны!» «Не люблю признаться танцев», — сквозь зубы отозвался Лазарев. И, не давая начальнику завода продолжать легкомысленную и тему, быстро спросил. «Надеюсь, вы хотя бы силен оставите при мне? Поведение у них безупречное за четыре года без нареканий». И они многому успели научиться, просто грех будет их посылать обратно в кочегары. Сэкономите на вольных мастерах, Владимир Ксаверич. Господи, да что же вы даже в праздник о делах?» Уже слегка раздраженно заметил Тимаев. «Ну, бог уж с вами, оставляйте себе этих разбойников. Будто мало лазарета, где вы с Иверзневым себе всю красоту с завода собрали». Статский советник лукаво усмехнулся. Лазарев молча смотрел в темнеющее окно. Но ну, полно, полно из себя каменного гостя строить, Василий Петрович. Я и сам молодым было ничуть не осуждаю. А вот позвольте ли вы вашу супругу на вальс пригласить? Сделайте одолжение». «И сделаю. И с вас на том свете, поверьте, Господь взыщет за то, что такую женщину лишаете своего внимания». «Чусь вас понять, Василий Петрович, просто какое-то преступное расточительство с вашей стороны. Неужели такие красавицы на дороге валяются?» Лазарев, сдерживаясь из последних сил, пожал плечами и покосился в дальний угол, откуда слышался звонкий голос Лидии Арестовны. Тимаев, продолжая смеяться, направился к дамам. Там его встретили радостными возгласами, И через минуту начальник завода уже кружил в танце мадам Лазареву. Фиолетовый муар раздувался колоколом. Женщина улыбалась, опустив ресницы, и что-то чуть слышно говорила своему кавалеру. Лазарев проводил пару исполненным отвращения взглядом и решительным шагом отправился в сене курить. Ивер в тем временем смущенно усаживал в кресло у стены запахавшуюся мадемуазель Тимаеву. «Наталья Владимировна, вы меня ради бога простите. Я вовсе одичал за последние годы, и я вам сильно ногу отдавил». «Да нет же, напротив. Это же я вам на сапог наступила. Права была наша мама насчет того, что я в первый же свой выход опозорюсь», — огорченно говорила Наташа, обмахываясь за неимением веера старым журналом «Современник». «Так и вышло. Мне, прав, Михаил Николаевич, очень-очень неловко». Пригласите Наденьку Стевецкую, она превосходно танцует. Вовсе не о чем тут страдать, поверьте. Михаил сел рядом, сделав вид, что не слышал последней фразы. Танцы занятия веселые, спору нет, но бестолковые. Усилие времени кладется тьма, а ради чего? Изящные телодвижения и пустая болтовня. Он умолк на полуслове, сообразив, что девочку, только что вырвавшуюся из стен института, его слова могут... болезненно шокировать. Полез дурак к ребенку со своей моралью, с досады подумал он. Им в институте шесть лет вдалбливают, как танцами и манерами женихов приманить. А ты в первый же вечер бьешь об пол хрустальные мечты. Нашел перед кем развивать передовые идеи. Не хотите ли Морсу, Наталья Владимировна? Я принесу. С запинкой спросил он. И вдруг заметил, что девушка смотрит на него с радостным изумлением. «Так вы тоже танцев не любите, Михаил Николаевич?» «Боже мой! А я была уверена, что одна такая на весь свет. Надо мной всегда все смеялись. Правда, вы мужчина, вам можно?» «Не понимаю, над чем тут смеяться?» Искренне сознался и Иверзнев. Я и балета никогда понять не мог. Все эти неестественные позы... Вывернутые конечности и суставы, все фальшиво насквозь. А вот вы видели когда-нибудь, как пляшут в деревнях? Или в цыганских таборах? Два года назад здесь жила одна цыганка, так она могла показать такую пляску, что весь завод вокруг стоял и только ахал. Плясала, не поверите, по полчаса без передыху. «Вот бы мне посмотреть», — всплеснула руками Наташа. «Ну, вы сказали, ее уже здесь нет». Бежала вместе с мужем позапрошлой весной. Еще и с грудным младенцем на руках. Их не поймали? Цыгане знают толк в побегах. Но вы не огорчаетесь, Наталья Владимировна. Здесь и без Катьки есть на что взглянуть. Говоря, и Иверзнев испытующе смотрел на девушку. Та ответила ему ясным, заинтересованным взглядом. Oh, — Я очень бы хотела. Может быть, от меня здесь могла бы быть какая-то польза. «Папа вот со мной спорит, а я думаю, мне кажется, что глупо жить на свете вот такой бессмысленной куклой. Ни труда, ни прока, ни облегчения кому-то от твоего существования». «Это мы сейчас учат в Смольном институте». Пристально, без насмешки глядя на взволнованную девушку, поинтересовался Иверзнев. «Да, ну то есть нет, не совсем. Это наш инспектор. Да вам должно быть неинтересно вовсе». Совсем смешалась вся, порзовев Наташа. «Напротив, очень интересно», — улыбнулся и верзнев. «Знаете, Наталья Владимировна, когда вы так говорите, то очень напоминаете мою сестру. Вера тоже оканчивала курс в институте, и суждения имела такие же. Кстати, одному нужному делу вы уже можете помочь, если, конечно, пожелаете». «В самом деле?» — обрадовалась Наташа. «Вы меня не разыгрываете? Но чем же я могу быть полезна?» В двух словах Михаил рассказал о Василисе. Наташа слушала внимательно, серьезно, не сводя с собеседника задумчивого взгляда. И, верзнев с изумлением, чувствовал, что его неудержимо тянет улыбнуться, этой серьезной барышни, которая не любит танцев. «И положительные реакции исключительно на цветы», — закончил он, — «причем не насорванные, а живые, растущие в земле. Ваша пеларгония То есть герань, помните? Просто чудо сотворила. А я-то думала, зачем ему понадобились эти цветы? Обрадованно подхватила Наташа. Этот антип — муж вашей Василисы или жених? — Не то и ни, ни другое, пока. Мы боимся загадывать. И вот я хотел попросить вас. Может быть, не жаль будет пожертвовать какой-нибудь отросток или листочек, который способен прижиться. Право, очень интересно наблюдать динамику исцеления. «Ах, да зачем же отросток?» — весело перебила Наташа. «Я и целый цветок могу отдать. У меня есть прекрасный розовый Ванька Мокрый и огромные белые герань. Если это может помочь, то хоть завтра и заберите. А мне можно будет прийти и посмотреть лазарет? Я тогда сама и принесла бы цветы». «Право, не уверен, что вам понравится», — помолчав, заметил Иверснев. «Которжане народ маловоспитанный, ругается. звуки всякие издают да и крови с грязью много боюсь ваш папенька не одобрит наташа тяжело вздохнула может быть смогу его уговорить. невозможно же целыми днями сидеть дома и ничего не делать очень обидно что я ничего не умею я пробовала говорить с папенькой об этом но он и слушать ничего не хочет он вовсе не хотел вести меня сюда и очень боится бояться здесь нечего заверил Иверзнев. Конечно, люди на заводе разные попадаются, как и везде, но бояться не нужно. Надеюсь, что, пожив здесь какое-то время, господин Тимаев изменит свое мнение о здешнем населении. Может быть, договорить он не успел. К ним подошел хозяин дома под руку со смеющейся мадам Лазаревой. После вальса Лидия Арестовна стала еще прекрасней. Карие и глаза весело блестели. Грудь волнующе вздымалась в низком декольте, а слегка же локоны прически лишь добавляли молодой женщине шарма. Тимаев, запыхавшийся и явно уставший, не сводил с нее взгляды. «Наташенька, ну можно ли сидеть на месте во время балы? шутливо обратился он к дочери. «Что подумают наши гости о тебе? Ты ведь прелестно танцуешь. Нельзя же в самом деле тратить юность только лишь на книги, — Лидия Арестовна, ведь вы со мной согласны? — О, полностью. Блеснув зубами и мастерски дрогнув ресницами, подтвердила Лазарева. — Вы, Наталью не успеете оглянуться, как молодость за поворотом останется. И помянуть будет нечего. Неужто Михаил Николаевич вас не пригласил? — Мы были слишком увлечены разговором, — пояснил Иверзнев вместо запнувшейся Наташи. Наталья Владимировна рассказывает весьма интересные мысли. «Вот я так и знал», — горестно собрал морщины на лбу Тимаев. «Мысли! Помилуйте, какие же мысли могут быть у девицы шестнадцати лет? Еще в Петербурге и я, и тетушка ей твердили, не увлекайся чтением чрезмерно, тебе это вовсе ни к чему нет, никого не слушала. А я каюсь, всегда у нее на поводу иду, хочет книжек, пожалуйста». «Напрасно, напрасно, Владимир Ксаверич!» Звонким колокольчиком рассмеялась Лазарева. «Повзрослев, Наталья Владимировна, вас за это не поблагодарит!» Наташа молча улыбнулась, и Михаил невольно удивился. Как мгновенно изменилась, стала холодным и замкнутым эта нежная, почти детская личка. Бросив на смеющуюся Лазареву негодующий взгляд, он поспешно сказал... Позвольте вас ангажировать на кательон, Наталья Владимировна. Ваш папенька прав, на балу, пожалуй, стоит все же танцевать. Он поднялся и увлек Наташу к центру зала. Тимаев галантно усадил Лазареву на стул у стены и отправился за морсом. Оставшись одна, Лидия Арестовна украдкой поискала глазами мужа. Того нигде не было. «Мерзавец!» — вполголосу пробурмотала она. И тут же радужно улыбнулась подошедшему к ней с пирожных одышливому и усатому полицмейстеру Стевецкому. «Ах, как это кстати, Парамон Модестыч, визе мои любимые! И как вы только узнали, проказник!» Танцы закончились за полночь. Уставшие, довольные гости долго толкались в синях, благодаря хозяев за прекрасный вечер. «Так вы обещали», — вполголоса напомнил Иверзни в клане с Наташей. «Я все помню», — заверила она, опускаясь в легком реверансе. «Завтра же пришлю цветы». «Какая замечательная девчушка», — думал Михаил, шагая по темной мокрой заводской улице. «И кто бы подумать мог, что такая дочь может появиться у такого папаши?» Уму непостижимо, как она выдержала целый вечер в кругу этих глупых куриц. Пташка шестнадцати лет, а уже серьезно думает о том, кому и чем может быть полезен. Тяжко ей здесь будет, что и говорить. Да еще и папенька набитый дурак. С таким договориться немыслимо, ибо чужих слов эти господа не понимают. Как это у Лермонтова Грушницком? Спорить с ним невозможно, он не отвечает на ваши возражения, он вас не слушает. У Василия Петровича, кажется, так ничего и не вышло. Впрочем, глупо было и надеяться. Напрасно только бедный выдержал этот вечер с танцами, морсом и собственной супругой. Хороша, конечно, божественно, нечего сказать. Но что-то в мадам Лазаревой есть противные, да невозможности. А вот в этой девочке Наташе нет. И, похоже, испортить ее не удастся даже здешнему светскому обществу. «Куда какой серьезный воробей?» Михаил улыбнулся собственным мыслям. Длинным мальчишеским прыжком перелетел огромную ложу, не рассчитав, поднял фонтан брызг, неожиданно для самого себя рассмеялся смеялся в кромешной темноте и зашагал к лазарету.